Глава сорок первая Шура вошел в пропахшую крепким сигарным табаком комнату и огляделся. Комната была пуста, но что-то делало ее жилой. То ли очки Леннона в круглой латунной оправе, простые дешевые очки, купленные в недорогой аптеке, то ли разбросанные повсюду пустые баночки из-под йогурта, а может быть табло, стоящее в углу, издали похожее на какого-то персонажа маппет-шоу, или фотография Пола, висевшая на стене и смотревшая на Шуру наивными глазами. Доктор сел за рояль. Крышка была открыта, Джон не отличался аккуратностью. Шуре показалось, что рояль тихо вздохнул и потянулся к нему всеми своими клавишами. как женщина, истосковавшаяся по мужской ласке. Он посидел, немного вслушиваясь и собираясь с духом, и взял первый аккорд. Музыка ожила. Сначала это была Половская «Let it be», потом музыка повлекла Шуру за собой, куда-то вверх и в сторону, музыка стала его мыслями, его желаниями, и чувствами. Он просто следовал за ней. Мера намерения Шурина ассоциация. Сочиню кая нынче классику, совершенную, гениальную, ощутив под руками пластику трансцендентного, шедеврального, напишу-ка я нынче песенку, ту, где звуки, аминокислотами, сочетаясь как в ДНК лесенки, Повлекут нас спиралью к высотам. высеку кая нынче статую, Идеальной, любимой женщины, Соблазнительную и статную, Страсть в граните увековеченную. Пображу-ка нынче по времени, Ленте Мёбиуса замкнувшейся, То, что было, не будет по-прежнему, То, что не было, не разрушится. Вздохи памяти не помешают мне В тишине уловить гармонию. И в сполохах необычайного я увижу привычного корни, только пусть тишина сопутствует и сомнение, и одиночество этим актом творения грустного, неизбежного как пророчество. Не подслушивать и не подглядывать. Понимаю, прошу невозможного. Только вряд ли смогу под взглядами заменить настоящим ложное. Цепкой лапкой Глагола рецепия, пятистопного ямба кружевом, я пополню свою коллекцию блоком с Пушкиным, няней с кружкою, и в размеренности намерений, мир измерив миноры номером, в превосходство впервые поверю я содержание перед формою. Сочиню-ка я нынче классику, напишу-ка я нынче песенку. Высекукая нынче статую, пображукая нынче по времени. Сержант Пеппер стоял в дверном проеме и внимательно слушал. Ему очень нравилось то, что звучало сейчас в Паперленде. Он смотрел на шуру теплым, поотечески ласковым взглядом и кивал в такт музыки. Шура не видел его, он был поглощен этой музыкой. — Ну что ж, займемся баллистикой, — сказал себе сержант. Он повернулся к двери левым боком, сделал несколько шажков взад-вперед, косясь на Шуру и, видимо, найдя нужную точку, замер. Его профиль, резко освещенный ослепительно-белым светом, был похож на реверс старинной серебряной монеты. От императорского он отличался только закрытыми глазами. Сержант Пеппер достал из кобуры револьвер, в последний раз покосился на Шуру и поднес его к правому виску. Холодный ствол обжигал кожу, и Пеппер зябко поежился. — Боже, милости будь ко мне, Брешному! прошептал сержант и нажал на курок паперленда больше не было ведь в нем не осталось дверей потому что пуля прошла на вылет